Украинцы в Кракове Разгром и оккупация Польши осенью 39 стали праздником для украинских националистов. Враг повержен и унижен. Подпольная пресса Организации украинских националистов торжествовала. Бог покарал Польшу за издевательство над украинским народом, за узников Березы-Картузской, кампанию колонизации и террор против нашего народа на Западной Украине. На оккупированной территории оуновцы оказались в привилегированном положении. Учитывая ненависть украинских националистов к полякам, евреям и русским, немцы формировали из них подразделения вспомогательной полиции. Нацистская Германия не случайно проявила интерес к украинцам. В Берлине исходили из того, что они понадобятся в будущей войне с Советским Союзом. Нарком внутренних дел Украины, комиссар госбезопасности второго ранга Серов, переслал в союзный наркомат донесение о положении украинцев в оккупированной Польше. «Украинцы принадлежат к гражданам первой категории. Им выданы специальные удостоверения личности, отличающие их от остального населения, пищевые карточки, по которым они получают такие же нормы, как и немцы. Они свободно могут ездить вагонами, поездами и автомобилями предназначенными для немцев все украинское население настроено прогермански ожидает той минуты когда гитлер освободит всю украину 26 января 1940 года серов обратился в москву к заместителю наркома внутренних дел ссср по кадрам к комиссару госбезопасности третьего ранга сергею никифоровичу круглову сообщая об активизации за границей украинской контрреволюции, просил санкционировать расширение штатов. Серов считал необходимым создать в западноукраинских областных управлениях НКВД отделение 7-9 оперативных работников, которые сосредоточились бы на разработке украинской эмиграции по ту сторону границы. Для советской разведки не было секретом, что немецкая оккупационная администрация позволило учреждать в Кракове украинские культурно-просветительские организации, объединение которым покровительствовали немцы, насчитывали 50 тысяч человек, издавались украинские газеты, открывались школы с преподаванием на украинском языке. 6 августа 1940 года Серов отправил спецсообщение Берии. Арестованный курьер краковского провода ОУН Глушишин показал, что основной задачей Краковского центра ОУН в настоящее время является накопление оуновских кадров путем проведения широкой вербовочной работы на территории СССР. Руководство оуновскими комитетами на территории западных областей Украины осуществляется из-за кордона через эмиссаров и курьеров, перебрасываемых со специальными инструкциями и заданиями. Перехваченного оуновского курьера – пытались перевербовать, но чекисты столкнулись с невероятным фанатизмом украинских националистов, готовых умереть, но не служить врагу. В августе 1940 года Серов отправил Берии итоговый доклад о деятельности Организации украинских националистов. Доложил, что руководство ОУН с помощью немецкого командования формирует из украинской националистически настроенной молодежи военизированные отряды Нарком отметил, что немецкие власти создали оуновцам привилегированное положение а. Назначение украинских националистов на административные должности, как то бургомистрами, волосными и сельскими старостами, чиновниками госучреждений и так далее б. Образование украинской полиции, рядовой и комсостав которой вербуется из состава украинских националистов. В Кракове немцы разрешили сформировать Украинский национальный комитет, который бы занялся социальными вопросами и просвещением. Генерал-губернатор оккупированных польских областей обергруппенфюрер СС Ханс Франк поставил во главе комитета профессора Владимира Михайловича Кубиевича. Во время недолгого существования Западноукраинской республики он служил в артиллерии, потом поступил в Краковский университет изучал географию в 1923 году защитил докторскую диссертацию преподавал но его уволили тогда он нашел работу в украинском университете в праге кубиевич описывал его один из оунновцев слабого телосложения бросаются в глаза очень маленькие руки брюнет лысый желтый цвет лица голос тихий анимический детский плохой оратор но хорошо знает немецкий Закордонный агент НКВД Украины, вернувшись весной 41-го с территории бывшей Польши, доложил, украинцы в основном верят в победу Германии и ей симпатизируют. Второй спецотдел НКВД Украины составил обзор писем, которые иммигранты-украинцы писали домой. Чекисты, просмотрев 53 тысячи писем, сделали характерные выдержки. «Живем мы очень хорошо, помещение хорошее». Каждый имеет свою кровать, подушку, кушать дают хорошо. Одежду и обувь каждый имеет. Мы все еще в лагерях. Нам здесь дают и одеться, и обуться, и поесть. А кто хочет, идет работать на фабрику. А кто ленивый, тот все лежит, встанет только поесть и опять ложится. У нас в лагерях весело, играет музыка, гуляют, есть кино, театры. И не говорят идти работать. Мы посещаем украинскую читалку, читаем украинские книги, газеты, носим знак отличия украинца «Трезуб». Дорогие, радуйтесь, что украинцы поехали в Германию, ибо здесь нам солнце светит, а нам у нас было темно в глазах. Не бойтесь, что мы поехали в Германию, ибо мы еще вернемся. Здесь живется очень хорошо, здесь мы пьем, кушаем и гуляем, А поляки не имеют таких прав, как украинцы. Им не разрешают бывать с немецкими девушками. Один поляк был с немецкими девушками, застрелили. Поляков здесь сильно бьют, даже украинцы бьют их. Слава Украине! Скоро, дорогие мои, придем к вам. Но не одни, в Кракове много есть гостей. Там стоят украинские войска. Очень много их. Тут собраны украинцы всего мира» а поляков немцы посылают работать, бьют и арестовывают, поступают с ними так, как они поступали с украинцами. Только говорю вам одно, что наше немецкое правительство победит эти противные страны, и мы, украинцы, всегда готовы идти на стороне Германии. У нас есть украинские войска, это правда. Дорогой друг, не падайте духом, ибо мы скоро увидимся с вами, только бы нам справиться поскорее с Англией и Францией». Украинские активисты готовили восстание против советской власти. Весной 1940 года краковский краевой провод ОУН одобрил единый генеральный план повстанческого штаба. Его разработал кадровый офицер автора венгерской армии и бывший начальник штаба украинской галицейской армии Виктор Иосифович Курманович. В ноябре план повез во Львов курьер за закордонного провода ОУН Теодор Филиппович Мельник. Он благополучно перешел границу, но в городе был опознан и после перестрелки задержан чекистами со всеми документами. Таким образом, копию генерального плана получили в Наркомате внутренних дел, перевели на русский язык для сведения высшего начальства. Украина накануне вооруженного восстания еще миг И миллионы возьмут оружие, чтобы уничтожить врага и создать свое украинское государство. В такой момент необходимо, чтобы на Украине действовала украинская политическая, организованная националистическая сила, которая возглавила бы назревающее вооруженное восстание и повела бы народ к победе. Эта сила у нас уже есть. Это организация украинских националистов. За нами уже долгий путь революции, ряд акций. Теперь мы вновь готовим великое восстание на всех украинских землях, на всех постсоветских территориях, чтобы довести до полного развала московскую советскую тюрьму народов. Паника, разложение в среде врага, поголовные расстрелы врагов, это одно из условий нашей выигранной победы. Партизанское движение в тылу врага Бактериологическая война, минирование и боевой огонь ликвидируют врага. И на население сразу же отстраняется от власти. В первых же днях необходимо создать революционный украинский суд для решения политических дел. Первая ночь решает все – захватить и уничтожить. Все вражеские вооруженные ячейки, НКВД, военные гарнизоны. Захватить почту, железнодорожные станции – электростанции, газопроводы и водопроводы. На следующий день нас будет уже много. Бандеровцы оказались трудным противником для чекистов. 13 ноября 1940 года Нарком внутренних дел Украины Серов признался Берии. Попытка внедрения агентуры в руководящие круги организации украинских националистов большого успеха не принесло, Львовская краевая экзекутива Организации украинских националистов быстро перестраивается в работе, уходит в более глубокое подполье и еще более упорно привлекает националистические элементы для борьбы против советской власти. Зато плотный пограничный контроль позволял перехватывать активистов Организации украинских националистов, пытавшихся проникнуть на советскую территорию или покинуть ее. Серов обещал ликвидировать ООНовское подполье в западных областях. В декабре 1940 года чекисты провели серию арестов, взяли около тысячи активистов националистического движения с оружием, литературой и документами. Как положено, Серов сообщил о результатах партийному руководителю Украины Хрущеву, что во Львовской, Станиславской, Драгобочской, Торнопольской и Волынской областях Чекисты арестовали 576 человек, изъяли винтовок 3, револьверов 11, гранат 6. Серов прослужил на Украине полтора года, его труды признали успешными. В феврале 1941 года, после разделения НКВД на два наркомата, Ивана Александровича отозвали в Москву и назначили первым заместителем Наркома госбезопасности СССР Меркулова. Ведомство госбезопасности в республике возглавил старший майор госбезопасности Павел Яковлевич Мешек. Он был совсем молодым человеком, 31 год. Окончил фабрично-заводское училище, немного поучился в Самарском энергетическом институте и в ведомственной высшей школе. Он был доверенным человеком Берии. Под его руководством прошел школу чекистской работы. Перевод в Киев означал выдвижение на большую самостоятельную работу. 26 марта 1941 года нарком Мешик докладывал в Москву. Практика показала, что организация украинских националистов весьма быстро оправляется от наносимых нашими органами оперативных ударов, пополняет разгромленные центры новыми активными националистами, а репрессии против низовки использует для антисоветской агитации. Заместителем наркома стал получивший повышение Сергей Савченко. В первых числах апреля 1941 года в Кракове состоялся второй съезд Организации украинских националистов. Он проводился подпольно. Участвовали 65 делегатов, которые считали первоочередной задачей освобождения украинского народа, порабощенного Москвой. Главой Организации украинских националистов избрали Бандеру, его первым заместителем – Ярослава Стыцко, еще одним заместителем – Николая Лебедя. 13 апреля 1941 года Нарком госбезопасности СССР Меркулов приказал Наркому госбезопасности УССР Мешику. В соответствии с утвержденным планом агентурно-оперативных мероприятий по борьбе с Оуновским подпольем в западных областях Украины и предотвращение, подготовляемого ООНовцами ко дню 1 мая 1941 года вооруженного выступления, в апреле месяца сего года намечено проведение операции по изъятию нелегалов, руководящего состава и актива ООНовского подполья, оружия и нелегальной техники. О намечаемых мероприятиях доложите секретарю ЦК Компартии большевиков Украины товарищу Хрущеву.